Глава 23 Наран Дантар То, что Алондра, коварная женщина, я понял, когда она выделила нам с Эльзой одну спальню на двоих. И теперь, пока Эльза была в душе, я тщательно пытался унять бушующий внутри меня ураган. Не знаю, сколько я еще продержусь. Теплая, нежная, невероятно желанная. Вот какой она для меня стала. Эльза кажется сплошным наваждением искушением, с которым так сложно справиться. Сегодня, когда она говорила со мной, я несколько раз ловил себя на мысли, что теряюсь в звуке её голоса. Да какой там? Я потерял контроль над даром и даже этого не заметил. И ладно, в кругу тех, кто не выдаст и не испугается моих способностей, но всё ведь могло быть иначе. Я отошёл от окна, у которого любовался на чистое звёздное небо. Уснуть сейчас всё равно не получится. Сегодня не было выматывающей вечерней тренировки, и внутри бурлила сила. Эльза осторожно выскользнула из душа. Я обернулся, коротко выругался про себя и сообщил, что отправляюсь на пробежку. Если девушка и удивилась, то не подала вида. Как-то смущенно потеребила пояс халата, прикусила губу, рождая во мне не самые приличные мысли, и не стала возражать. Я выбрался в прохладную ночь, вдохнул воздух и помчался по дороге, старательно прогоняя глухое рычание внутри. Я хочу Эльзу, так что внутри всё скручивается в тугой узел, перед глазами темнеет, а дыхание сбивается. Но как для меня, так и для неё близость будет означать черту невозврата. У нас просто не получится по-другому. И сделать этот последний решающий шаг, готовы ли мы оба, Что-то останавливает меня, когда смотрю на неё. Такую хрупкую, ранимую. Я боюсь. Только сейчас я понимаю, что это именно так. Страх подставить её под удар силён настолько, что хочется защитить. И где-то спрятать мою девчонку. Я привык рисковать с собой, но не готов рисковать Эльзой. Но она не сможет остаться в стороне. Мне всё ещё нужна её помощь. Я остановился, отмечая, что выпущенный ветер кружит у верхушках деревьев, и они колышутся, как морские волны, шумят. И даже если справлюсь со своей способностью сам, то что тогда? Как бы я ни желал закрыть её от всего мира, я не смогу решать за неё. И не хочу. Мне нужны отношения на равных, с абсолютным доверием друг к другу, уважением и взаимной любовью. Я прислонился спиной к ближайшему дереву, закинул голову, смотря в тёмное небо. Звёздная же бездна. Почему всё стало ещё сложнее, чем раньше? И как мне со всем этим разобраться? Неожиданно звякнул Леар, и я открыл сообщение. Наверняка Эльза, но я ошибся. Сообщение было от Алекс. Плед на диване в гостиной, термос в крайнем шкафу на верхней полке. Я недоуменно перечитал текст. Вход на крышу в левом крыле в конце коридора. Второе сообщение пришло от Диара. Я задачно огляделся по сторонам, словно надеялся найти ответ на эти странные сообщения. Но кругом тёмный лес стеной, гуляющая верхушка к деревьям ветер и звёзды над головой. На лицо полезла улыбка. «Пожалуй, этим двоим я точно буду должен». Сделал глубокий вдох и повернул обратно, к Эльзе. И пусть я не эмпат, но точно знаю. Пока я не окажусь рядом с ней, она даже не подумает лечь спать. И от этого чувства, когда тебя ждут. Внутри согрело огнём. Эльза Грайс. Звёзды сегодня выдались особенно яркие. Я сидела на широком и таком удобном подоконнике и смотрела на них, осознавая, что давно вот так запросто не проводила время. В городе из-за отражённых огней зданий звёзд почти не видно. Но нет-нет, да и бросала взгляд на лиар Надеюсь, что Наран напишет. Я понимала, что ему хочется побыть одному, да и здесь у родителей Диара мы в безопасности. Ариаты, как мне рассказал Гаррис, установили отличную защиту на дом, а если на участке появится чужак, вспыхнет купол, закрывая для него доступ. Да и Алекс, интуит, предупредит. Но я всё равно волновалась и понимала, что пока Наран не вернётся, не сомкну глаз. И спать вот что странно, несмотря на насыщенный день, не хотелось. Видимо, отчасти сказывалось отсутствие привычной физической нагрузки. Тренировались мы с Нараном в последнее время почти на износ. Я хотела быть готовой ко всему. И в случае чего защитить себя и защитить его, мужчину, всей моей жизни. Мне почему-то отчаянно сложно сделать последний решающий шаг ему навстречу. Я была настолько замкнутой, сосредоточенной на работе и сохранении своей тайны о третьем уровне способностей, что для меня оказалось неожиданным завести друзей Ариатов с такими же проблемами, по сути, как у меня. Ещё неожиданнее вот так взять и влюбиться. Безоглядно, не думая о последствиях. В такого неподходящего для меня мужчину, в лидера Ариаты, о котором ходило столько слухов и страшилок. Вскоре их станет ещё больше, скрывать проснувшийся дар третьего уровня вечно у Нарана не получится. И только я увидела его совсем другим, решительным, рискующим собой ради других, сильным. Да, у меня, похоже, и не было шанса устоять. Я улыбнулась этой мысли, смотря в окно, и дверь нашей комнаты вдруг осторожно приоткрылась. «Так и знал, что ты не спишь», — заявил Наран. «Как насчёт свидания, Эльза? Прямо сейчас?» Разилась я. Да. Я посмотрела на свой халат, хмыкнула. «Погоди, переоденусь». Быстро нырнула в ванную, натянула на себя одежду и принялась искать расческу, которая, как назло, куда-то запропастилась. Пришлось расчесывать волосы пальцами. Наран терпеливо ждал меня, а после повёл куда-то в вглубь дома. Вскоре мы вышли на крышу. Он выбрал участок поудобнее и подальше от края. Расстелил заранее прихваченные пледы и поставил рядом термос. Едва я расположилась, как Наран оказался за моей спиной. Откинул меня себе на грудь и обнял руками за талию. Ночь сегодня удивительно звёздная. Решил, такое зрелище пропускать точно не стоит. Согласна. В его объятиях мне было очень хорошо и уютно. Некоторое время мы молчали, каждый думая о своём. «Как ты прогулялся?» Не удержалась я. «Неплохо», — ответил он, ласково перебирая мои волосы. Но, похоже, не собираясь делиться никакими какими-то впечатлениями, ни своими мыслями. Потянулся к термосу, передал мне горячий напиток. «Это что, шоколад?» — удивилась я, уловив знакомый запах. «Ты вроде бы любишь». «Очень». «Правда, кружки я захватить забыл». Растерялся на ран. Я не выдержала, рассмеялась и сделала первый глоток из стаканчика крышки. Подумав, протянула напиток на рану, и он, не забирая его у меня, сделал глоток. «Вкусно», — хрипло заметил он, не сводя глаз с моих губ. И от звука его голоса по телу прошла жаркая волна. «Безумно», — согласилась я, хмелея от счастья, что мой мужчина рядом, и мы вместе смотрим на звёзды. Ну, почти». По большей части мы смотрим друг на друга, напрочь забыв про то, что пришли полюбоваться на ночное небо. Какое-то время мы пили шоколад и игриво поддразнивали друг друга, а после уже стало не до этого. Потому что мои пальцы запутались в его волосах, Наран глухо простонал и впился в меня поцелуем. Правда, словно чего-то испугавшись, тут же ослабил хватку, делая прикосновение к моим губам пусть и настойчивым, но нежным. Несколько раз мы останавливались, чтобы перевести дыхание, но потом нас невидимой силой снова тянуло друг к другу. По моему телу вспыхивали искры, будоража и заставляя камелеть от вкуса мужских губ и ласковых прикосновений пальцев. И даже гулявший по крыше ветер не волновал нас до тех пор, пока подозрительно не заскрипело дерево неподалеку от дома. Наран уловил этот момент замира, уткнулся мне в плечо. Я привычно погладила его напряжённую спину. Немного массируя плечи и шею. Эмоциональная волна была мощная, поскольку и я отпустила себя. Справиться оказалось в разы сложнее. «Смотрю, твоя сила всё больше растёт», — осторожно заметила я. «Думаешь?» «Угу, дерево вон чуть не повалил». «О да, по сравнению с ураганами, которые я могу создавать». «Это беда», — не удержался на ран вскинул на меня глаза. «Или ты переживаешь, что родители Диары не простят нам разгромленный дом?» Я весело хмыкнула. Наран взял моё лицо в свои ладони. «Раньше деревья не грозили рухнуть, Эльза, потому что в моей жизни не было тебя». «Ты хочешь сказать, что это мои поцелуи так на тебя действуют?» Поразилась я. «Ты теряешь контроль?» Я не на шутку встревожилась. Наран рассмеялся, смотря на меня так нежно, что вся тревога моментально ушла. Я хочу сказать, что ни одна девушка на свете не вызывала во мне столько эмоций и чувств, как ты. И теперь внутри меня бушует гораздо более сильный ураган, чем снаружи. «И если тебе и нужно чего опасаться, то именно его», — на полном серьёзе заметил Наран. «Но я не боюсь», — сказала тихо, не сводя с него глаз. «Вернее, я боюсь, но за тебя, понимаешь?» Он не ответил, лишь нежно коснулся моих губ, ещё крепче прижимая меня к себе.